Глава тринадцатая. Ворота закрываются очень медленно. Если так прикинуть, то минут пять как минимум. И все это время необходимо постоянно давить на кнопку. Мертвецы за мной в комнату не сунулись, а потому можно выдохнуть. Но ненадолго, так как обратно мне выбираться, по идее, через тот же проход. С кнопкой разобрался легко, просто уперев в нее швабру. И не с такими задачами справлялись. Вот только на шум начали истекаться более сильные мертвецы, что легко могут меня засечь и напасть. А потому стоит вылетать с этой станции метро в самый последний момент, а точнее надо было бежать сразу, но теперь уже поздно брыкаться. Хотя в крайнем случае совершу прыжок веры, применив скачок слепую, опираясь исключительно на видение манны. Во время закрытия ворот где-то за стенкой зарыкатал двигатель, гидравлика мерно загудела, отдаваясь эхом от стен, а скрип ворот можно услышать, наверное, даже на поверхности. Я периодически выглядывал наружу, чтобы удостовериться, что все идет по плану. Мертвецов шум привлек, но я бы не сказал, чтоб сильно. Да, уставились как бараны на ворота, но никаких действий не предпринимают. Только вдали, в самом центре станции, началось какое-то оживление. К воротам начала протискиваться небольшая группа измененных, и мне кажется, что среди них есть разумный. Когда те уже приблизились на опасное расстояние, я медленно выполз из комнаты и начал протискиваться к выходу. Поначалу мертвецы никак на меня не отреагировали, но чем ближе я был к свободе, тем чаще они начали впиваться в меня своим бездушным взглядом. а а громило что находился метрах в двадцати от меня повернулся и зарычал сразу после этого он направился в мою сторону расталкивая обычных зомби наступая на нерасторопных и ломая им кости не берегут они друг друга совершенно больше ждать нельзя скачок я выцепил взглядом свободную от мертвецов площадку и перенесся туда встряхнув головой выбрал направление и побежал вот только никто за мной не погнался Мертвецы все так же стояли на своих местах, а Громила не вышел за ворота, что по-прежнему медленно выезжали из стены. Словно не хотел помешать работе запорного механизма. Он смотрел мне вслед, до тех пор, пока ворота окончательно не закрылись. Воцарилась тишина. Я ожидал чего-то большего, если честно. Чтобы не терять время, отправился к следующей станции метро. Выход из этой лишь один, это удобно. вот только в основном на станциях минимум два выхода а еще есть ворота в туннелях их закрывать не обязательно но как минимум сотни выходов в депо придется отыскать и закрыть дальше все пошло как по маслу теперь зная как это все делается я сразу обнаруживал нужную мне комнату прилаживал кнопки какой нибудь предмет фиксировал его и сразу покидал место диверсии Разве что приходилось уже снаружи дожидаться, пока ворота закроются. А то, мало ли, в механизм попадет мертвец и его заклинит. Нельзя оставлять ни единой щелочки. А ведь еще есть всевозможные технические входы и выходы, вентиляции и прочая дребедень. На две станции метро потратил часа три. А всего их больше сотни? Я ведь даже не считал их никогда. Знаю, что до хрена и больше. и среди них самые страшные располагаются в центре. Возможно, стоило бы начать именно с них. Если так дальше пойдет, то в одно лицо я проковыряюсь где-то месяц, но дорогу осилит идущий. До утра времени еще вагон, а спать не хочется совершенно. Если по пути удастся встретить кого-нибудь живого, например, стайку крыс, то и вовсе смогу работать без единой остановки хоть сколько угодно. Может, и за неделю справлюсь, если не останавливаться ни на секунду. Хорошо, что взял мотоцикл. Все улицы, широкие и магистрали, тихие дворики забиты автомобилями. Много целых, но большая часть повреждена. Чаще всего там разбиты окна и залит кровью салон. Не хочется даже представлять, что творилось тут совсем недавно. Ведь даже обвинить в произошедшем некого. Кто виноват? Власти, что не дали своевременно эвакуироваться. Но в таком случае зараза бы распространилась еще быстрее. Система виновата. «Определенно, да. Вот только кто она или что, никто не знает. Но я вскоре смогу с ней пообщаться и вернуть все на круги своя». В подобных мыслях спустился на станцию Перова. Давно тут не был. Когда живешь, казалось бы, рядом с Москвой, ездить туда совершенно не хочется. Тем более, если работаешь рядом с домом. Я даже на Красной площади был всего пару-тройку раз, и то это было достаточно давно. Думаю, стоит освежить в памяти красивые виды на Кремль. Ближе к утру стало скучно. Технология закрытия ворот выработана, и я даже соорудил некоторые приблуды, чтобы фиксировать их на кнопке закрывания гермозатворов. Просто заходишь, протискиваешься между мертвецов и тыкаешь куда надо. Измененные зомби по большей части тусуются в центре станции, охраняя своего предводителя. И потому я без проблем закрывал станции одну за другой. Хм. До меня начало доходить, что я на самом деле довольно тупой. Хотя я всегда думал, что наоборот, гениальности во мне хоть отбавляй. Вот закрыл я станцию, и что? Мертвецы при необходимости будут прогрызать гранит и выбираться наружу? Или ломануться в единственный свободный выход, что я специально оставлю для зомби-сафари? А кто им запрещает точно так же, как я, нажать на кнопочку и открыть ворота? Выставить дежурного на каждой станции я не смогу, а потому надо эти кнопки как-то устранять. По уму надо пройтись по уже закрытым станциям, но как это сделать, я не представляю. Будем надеяться, что разумные не настолько разумны. Дальше дело пошло значительно медленнее. Во-первых, ближе к центру станции становились все глубже и глубже, а во-вторых, теперь перед тем, как активировать закрытие ворот, приходилось уничтожать кнопку для их открытия. Скорее всего, где-нибудь точно имеется запасная, но вряд ли мертвецы о ней знают. Но в любом случае метро в ближайшие дни возобновлять работу не планируют, а потому об открытии дверей беспокоиться рано. Будем решать проблемы по мере их поступления. На Третьяковской пришлось проколупаться аж до полудня. Что удивительно, ближе к центру города обычных зомби становилось все меньше. На станциях метро уже не было такого жуткого столпотворения. но зато появлялось все больше сильных измененных. Пришлось проявить чудеса смекалки, чтобы не попасться в их лапы. Разок даже попытался копировать поведение зомби, и этот способ сработал, но лишь на некоторое время. Не получилось одновременно убедительно отыгрывать роль и разламывать кнопку открытия ворот. Так и не закончил там, но калитку прикрыть за собой успел. Вообще, станции, что располагаются на кольце, имеют множество выходов, туннелей, переходов между станциями. Сложно не заплутать. И при всем при этом бродить под землей слишком опасно. Здесь все чаще встречаются следы сопротивления. Стены испещрены сколами и дырами от пуль, черными разводами от еще недавно бушевавшего здесь пламени. Люди сопротивлялись до последнего, обороняя единственное, по их мнению, безопасное место. а надо было просто вовремя свалить. Но что было, то было. Закончив с желтой веткой, решил немного отдохнуть. Еще бы, ночь давно закончилась, и солнце зависло в зените. Самое время отобедать. Запасов я с собой не брал, так что пора исполнить давнюю хотелку. Взломать квартиру с видом на Кремль оказалось задачей не из легких. Пришлось выложить немало манны, чтобы прорезать достаточно крупную дуру в толстой бронированной двери. Но технологии не устояли перед магией системы. И совсем скоро я уже расположился в удобном кресле, глядя на возвышающиеся неподалеку красные стены и величественные башни. Вот здесь бы лагерь организовать, тут все готово к обороне. Жаль только мертвецов многовато. Но когда мы от них избавимся, думаю, можно будет переехать. И насрать, кто чего скажет. Запремся, спрячемся за стеной и будем жопы показывать всем желающим. Лепота. В одной из комнат я нашел сигары, виски и все, что мне нужно сейчас для счастья. Разве что коробочку с белым порошком оставил на месте. Видимо, муку там на черный день держат. В случае голодных времен пирожок хоть испекут. Мудро. Тут ничего не скажешь. Усевшись в кресло, начал потихоньку отпивать дорогущие виски и закурил сигару. Не. Говно. Поняв, что это не мое, я выбросил пафосные атрибуты роскоши и отправился на кухню. Нормальный чай нашел только минут через двадцать. Видимо, забыли выкинуть. Обычный черный, без каких-либо добавок. А то на бумажных пакетах чего только не было написано. И корешки в вьюна тебе положат, и зерна какого-то неизвестного науки растения. Разве что мочи дракона не добавляли. Но по вкусу уверен, все эти чаи именно такие и есть. Заварив себе в литровую банку чаек и насыпав добрую порцию сахара, я покинул роскошную просторную квартиру и отправился наверх. С крыши вид куда интереснее. И пусть солнце палило нещадно, с ростом уровней моя терморегуляция стала куда лучше. Да, вспотел, но зато насладился красивыми видами вымершего пустынного, но некогда великого города. Сколько памяти заключено в этих красных высоких стенах. Сколько крови они повидали. В истории я не силен, но даже так страшно представить то количество событий, что они видели. Расстрелы, смута, гражданская война. Да тот же Наполеон вон как охренел, когда приперся сюда от нашего легендарного гостеприимства. Может, потому-то они и красные стены эти. Символизируют кровь и все такое. Что-то меня потащило не туда. Встряхнул я головой, и коробочка с мукой отправилась в полет. И зачем только прихватил ее? Только сильнее из-за этого загрузился. И мысли теперь начали путаться. Допив чаек, спустился на землю. Начинать блокировать станции не хочется, но надо. А еще в скором времени придется тормознуть где-нибудь на ночлег. Можно в мавзолее прилечь. Было бы интересным опытом. Работа муторная, скучная, а потому отнимает очень много сил. Лучше по испытаниям скакать сутками напролет. Но, увы, никто, кроме нас. Вот только воякам я доступ к испытаниям так и не дал. Забыл тупо. Да и не учитывал, что отправился в Москву надолго. Обстановка внутри Садового кольца, кстати, вполне себе спокойная. Чем ближе к центру, тем меньше загромождены улицы. Да, военная техника тут встречается в больших количествах, но вся она, или по большей части, просто брошена. Нет следов от когтей или выстрелов, будто бы люди ушли отсюда по собственной воле. Ведь нельзя отрицать, что, скорее всего, так оно и было. В какой-то момент солдаты поняли, что единственный шанс на спасение — бежать. И бежать быстро, без оглядки. Вот и побросали технику, оставив двери открытыми. «Просто залезай и катись куда угодно». Так и стоит поступить в будущем. Негуже добру пропадать. Топливо на такой маневр где-нибудь найдем. Ведь после отключения системы все вернется на круги своя. Главным будет тот, у кого есть оружие. Я главным быть не хочу, но и не хотелось бы стать безобидной овечкой. Меня бы устроило что-то среднее. Быть обособленным, ни от кого не зависеть. Так же, как сейчас с поселением Виктора. Они не трогают меня, я не трогаю их, По мере возможностей помогаем друг другу. Идиля, иначе не назовешь. Хотя проблем с людьми у меня теперь не может быть в принципе. Даже если я стану слабым, потеряв свои характеристики и способности, телепатия у меня останется. А с ней любые переговоры можно развернуть в свою сторону без каких-либо проблем, ведь и сопротивляться моему дару будет тупо нечем. Понятно, что я не один такой умный, но все же пока на моей памяти нет ни одного человека с двумя дарами. Хотя и с одним-то я никого не видел, ведь он никак не отмечается системой, и идентифицировать его довольно сложно. Долго думал, с какой станции начать, и в конечном итоге решил сделать себе сюрприз. На какую станцию напарюсь, с и буду работать. А пока можно прогуляться, любуюсь пустынными красотами. Словно вышел на прогулку утром 1 января. Разве что военной техники сейчас побольше. Примерно как 9 мая. А ведь в мае это все и началось. Возможно, технику даже не успели убрать после праздника, сразу пустив в бой. О, Китай-город, что ли? Я увидел знакомые места и не мог не обрадоваться. Когда-то я здесь учился, а потому каждая улочка в округе мне знакома. Только сейчас они выглядят совсем иначе, чем лет 8 назад. Метро тоже знакомое. А потому я сразу понял, что геморроя тут хапну сполна. Множество выходов, переходы между ветками. Здесь легко можно заблудиться и не во время апокалипсиса, а уж продираясь сквозь измененных мертвецов и подавно. Обычных зомби вообще не встретил. Здесь центр Москвы, а значит и упыри должны быть соответствующие. Отборные уроды. Нет, против жителей столицы я ничего против не имею. Но так уж повелось на Руси. Если ты живешь за МКАДом, то ненавидеть их просто обязан. Такой пункт даже в Конституции стоило прописать. Уверен, за подобные поправки проголосовали бы многие. Стоило мне подобраться ко входу в метро, я наконец понял, что мертвецы здесь расставлены не случайным образом, словно стража, охраняющий вход в замок. Вот два громилы встали с двух сторон в переходе. В комнате, где раньше сидели кассиры, затаилась десятка-два бегунов, что-то вроде группы быстрого реагирования. Причем они все провожали меня взглядом, но никаких действий к поимке не предпринимали. Это меня немного расслабило, и я все же спустился вниз, стараясь лишний раз не шуметь и вести себя как самый обыкновенный зомбяк. Уже внизу встретился лицом к лицу с горилой, прямо как тот, с которым я махался в деревне. Тоже оброс костями и получил крупицу разума. Играли мы с ним в гляделки минут пять. Я ждал, когда он нападет, а он просто изучал меня, очень внимательно рассматривая. Хотел было что-то сказать ему, но риск слишком велик. Возможно, это спровоцирует полномасштабное нападение на все живое. А может и удастся спокойно и мирно пообщаться. В любом случае проверять слишком опасно. Прижавшись к стене, я начал медленно пробираться в сторону заветной кнопки. Гарила словно потеряв ко мне интерес, просто отвернулась и продолжила пялиться в пустоту. Но вот пусть и смотрит. Первым делом расковырял кнопку открытия ворот. А то уж больно здесь все умны, точно догадаются, куда жать. Затем приготовил прижимной механизм, огляделся в последний раз, выдохнул и... Я бы не стал этого делать. Голос прозвучал, словно кто-то сказал мне это прямо на ухо. От неожиданности я вздрогнул и зажал кнопку, лишь после этого обернувшись. Прямо за моей спиной стоял человек. Обычный человек. Мужчина лет тридцати на вид. Одет он в черный костюм с белой рубашкой и красным галстуком. Вот только жизни в нем я не ощутил ни капельки, как, видимо, и он во мне, так как в его глазах читался нескрываемый интерес. «Я ведь не хотел тебя убивать», — покачал он головой, — «но теперь придется». Тут, знаешь ли, довольно скучно, и система, как назло, молчит, вылезти не дает. «А, убить он меня собрался, как же?» «Да, подкрадываться умеет, но не более». Горилла, призвав на помощь целую толпу всевозможных измененных, тем временем напрочь перекрыла мне выход. Можно было бы использовать скачок, но и дальше, насколько я вижу, мертвецов более чем достаточно. Разумный также отошел поближе к своим подчиненным и готовился в любой момент начать разрывать меня на части. Вот ты стоишь такой здесь. Я сделал короткую паузу, пытаясь вычислить самый безопасный путь к отступлению. Хотя он тут один. Разумный думает, что в туннель я в жизни не стану запрыгивать. А зря. И даже не в курсе, что красные галстуки сейчас не в моде. Понимаешь? Что? Но? Что он там дальше хотел сказать, я никогда не узнаю. Развернувшись на месте, я сразу активировал скачок, оказавшись на краю платформы. В какую сторону бежать мне сейчас без разницы. И там, и там зомби хватает. В любом случае на кого-нибудь напарюсь. Туннель освещен плохо, но даже так можно увидеть, через что мне предстоит пройти. Но там нет ни одной гориллы или разумного, а значит, прорвусь. В обозримой сотне метров как минимум 50 туш, и все они по команде разумного разом ломанулись в мою сторону. Тактика проста. Пока есть мана, буду провоцировать их на бой и сразу улетать за спины, продолжая стремительное отступление. Мертвецы по обыкновению нападали волнами, скапливаясь в небольшие группы. Первые две я просто перескочил, третью разрубил топором, даже не останавливаясь, а четвертая доставила немного проблем. Там были плевуны, и под командованием разумного они догадались стрелять на опережение. Один шип воткнулся мне в руку, но зато от кислотного сгустка я смог уклониться. Топор вошел сначала в заплывшую ружу кислотника, обратив его в прах, и следом огненный луч, пропитанный до отказа манной, испепелил следующего. Огневичок, словно поняв, что я в полной заднице, даже манны требовать не стал. Из воздуха начали появляться небольших размеров сгустки огня, разлетаясь в разные стороны. Таким образом появились новые источники света, позволяющие мне передвигаться чуть быстрее. Но как бы я ни бежал, горело быстрее. Как только я оторвался от последних преследователей, за спиной послышались грузные шаги, И приближались они с ужасающей скоростью. Лишь в последний момент я успел обернуться. Пауза. Поздно. Пока применил, здоровенная лапа уже врезалась мне в бок. Мир замер, я отчетливо ощущал, как трещат мои ребра и сминается тело. Сильная тварь. Чтобы выиграть себе хоть немного времени, активировал скачок прямо к противоположной стене туннеля и начал судорожно думать, что делать дальше. Маны, считай, нет. Может и получится насобирать на еще один скачок, но не более. Как-то атаковать тварь бесполезно. Кости легко выдержат огненный луч, а грузная туша, скорее всего, устоит и даже не шелохнется под действием толчка. Остается одно. Прыгать куда-то в темноту туннеля и надеяться, что горело со временем отстанет. Время постепенно начало ускоряться и нахлынули неприятные ощущения от полного истощения после применения особенности. Сейчас бы кого живого найти. Горелла только сейчас поняла, что ее цель неведомым образом смогла избежать удара, обернулась и рванула в мою сторону. Но я этого даже не заметил. Все мое внимание было сосредоточено на стене, за которой я случайно почувствовал присутствие нескольких живых людей.